Глава седьмая Я тоже кое-что принёс. У веника в руке был бумажный пакет, из которого он стал доставать маленькие коробочки. Тут сыр, копчёное мясо, булочки. Я уже всё нарезал, а выкладывать на тарелки, наверное, не будем. Пусть так стоит. В коробочках, чтобы посуду потом не мыть. Мистерия смущенно улыбнулась, а я перехватила влюбленный взгляд веника, обращенный к ней. «Да, пусть лежит в коробочках», — согласилась я с пониманием. «Посуду мыла бы все равно я, но эти двое, видимо, так привыкли». Мы выпили еще по чашке чая, перекусили булочками и сыром, обсудили урожай моркови, который вчера собрала Мистерия. Ее заклинания роста помогли вырастить столько овощей что Кикемара любезно предложила мне немного. Я спросила цену, а Мистерия и Веник замахали руками. «Что ты? Все бесплатно! Не возьмем никаких денег!» Я, улыбнувшись, поблагодарила супружескую пару. «Счастливого дня сбора урожая!» Раздалось за моей спиной, а Мистерия вдруг вскочила из-за стола, увидев Миреллу. «Счастливого дня сбора урожая!» — ответила я. «Присядешь с нами!» Старушка взволнованно теребила в руках платочек. На локте правой руки у нее висела корзина с тарелками. Мирелла достала одно из блюд и поставила на стол. «Остаться не могу!» — обещала подругам праздновать с ними. «А это картофельные оладьи к вашему столу!» Я не стала уговаривать бабушку остаться, понимала, что ей будет не по себе рядом с внуком, с которым не общается уже несколько лет, да и с Кикиморой после всех их ссор. Мистерия заметно выдохнула, когда Мирелл ушла, а Веник, наконец, выпрямился на стуле и поднял взгляд, который до этого прятал в землю. Каладьям не притронулась ни Кикимора, ни ее муж, да и я есть не стала при них, чувствуя себя неловко. Ну и пусть. Значит, останутся мне на завтрак. Ой, а ты слышала о брачном бале? Задала мистерия явно первый попавшийся вопрос, чтобы разрядить обстановку. И я поддержала разговор. Слышала. Более того, планирую в нем участвовать. Ого! удивленно воскликнул Веник. Мы думали, у тебя уже есть жених. Ну, господин Догрус. Не верьте всем сплетням, что пишут журналисты. Часть из них – наглая ложь. А господин Догрус не может быть моим женихом. Я бы с таким, как он, никогда не обручилась. Это с каким же? Раздалось за спиной, и я подпрыгнула. Что за привычка у всех сзади подкрадываться? Господин, господин Догрус, счастливого дня сбора урожая! Одновременно произнесли мои гости, и Райн ответил им тем же. А потом сел на единственный свободный стул рядом со мной. «Так все-таки с каким таким?» «Вы знаете, что я имела в виду», — буркнула я, стараясь не показать радости от того, что Райн пришел на праздник, да еще и за наш стол. Хотя, возможно, он заскочил всего на минуту и сейчас уйдет. Я также не понимала своего искреннего восторга от присутствия журналиста, поэтому ждала, что мужчина все же уйдет, но в глубине души надеялась на обратное. Господин Райндогрус вырядился как на праздник в дворец. Костюм не хуже того, в котором он ездил к герцогам, начищенные до блеска ботинки, аккуратно уложенные волосы. Всем видом мужчина выражал свою причастность к высшему обществу. Но картофельные оладушки хватал голыми руками и перекладывал себе на тарелку, а потом совершенно неаристократично вытирал руки друг об друга. «Такие вкусные!» — прожевав оладушек, заметил он. «Кто готовил?» «Мирелла», — ответила я. Тут взгляд Райна упал на пирог с вареньем. Такой же, который ему не достался в прошлый раз. И хмыкнув, мужчина медленно потянул в рот кусочек. Я лишь закатила глаза, фыркнув. Шум на улице становился все громче, люди смеялись, пели, танцевали, при этом всем не обращая внимания на наш, стоящий в отдалении, столик. Музыканты, их было четверо, с флейтами и инструментом наподобие балалайк, гуляли по всей улице вдоль длинного стола. Когда один из парней приблизился к нам, наигрывая веселую мелодию, Райан, вытерев руки салфеткой, подхватил меня за талию и выдернул из-за стола. «Идем танцевать», — шепнул он мне на ухо, от чего по моей коже побежали мурашки. А потом мужчина увлек меня на дорогу. е и веник присоединились к нашим пляскам. Первые минуты я все еще чувствовала себя немного зажатой, но после почувствовала внезапно нахлынувшую радость, когда видела счастливое лицо Кикиморы. Райн танцевал что-то вроде канкана, я повторяла за ним. Музыка становилась все громче и ритмичнее, и я рассмеялась. Дышать становилось трудно, сердце билось все быстрее, я вспотела, и ткань платья прилипла к спине. Но я и не думала возвращаться за стол. Мне было хорошо и весело, Райн держал меня за руки, иногда кружил вокруг себя, подхватывал и поднимал в воздух и выглядел при этом не менее радостным, чем я. Когда сил уже не осталось, я, хватая ртом прохладный вечерний воздух, осела на землю. Мистерия и Веник все еще танцевали, и музыкант кружился вокруг них, радуясь тому, что его музыка приносит удовольствие. «Все, не могу больше!» Хохотала, вырывая ладони из рук Райна, когда тот пытался поднять меня. Мужчина сел рядом со мной, тяжело дыша от усталости, и положил свою голову мне на плечо. Я замерла, чтобы не спугнуть его, и старалась выровнять дыхание. «Как так получилось, что Кикемора в твоей компании?» Спустя несколько минут спросил Райан, когда уже мог спокойно говорить, не задыхаясь. «Тоже будете говорить о том, какая она плохая?» Я взглянула на мистерию. Женщина веселилась и все еще танцевала, а вот ее супруг уже развалился на полянке. Музыкант играл для кикиморы, наплевав на ее принадлежность к болотным созданиям. «Нет, не буду. Я человек неконсервативных взглядов. Не цепляюсь за прошлое. Не живу обидами». На последнем Райн сделал акцент, а я едва слышно хмыкнула. «Кто-то не любит Дроу за их враждебность и упрямство, а я рожден от темного эльфа. Кто-то, на удивление, на дух не переносит светлых эльфов за их любовь к окружающему миру, за зубоскрежащую доброту и желание помочь всем и сразу. Разве можно не любить кого-то за то, что он добр к другим? Конечно, можно», — усмехнулся Райн. Нет никого и ничего в этом мире, да и в других тоже. Что или кто нравился бы всем без исключения. Нет, я не отрицаю того факта, что Кикимор и те еще твари и принесли с собой много плохого. Но когда это было? Мистерии 29 лет. В год ее рождения уже мало кто помнил о том, что когда-то раса Кикимор уничтожала людей. Но стоило одному из представителей появиться в поселке, как все внезапно вспомнили историю. «То есть вы на стороне мистерии?» «Я не на чьей стороне, Алиса? Во мне от дроу немного больше, чем от светлых эльфов. Как так получилось, что вы продолжаете жить среди людей? Вы подвергались ненависти? На вас смотрели косо?» «А ты любопытная», – щелкнул меня по кончику носа мужчина, и я невольно отпрянула. В этот момент Райан поднялся на ноги, и я почувствовала слабый укол сожаления. Нет, на меня не смотрели косо, скорее с удивлением. Эльфов смешанных кровей не так много в этом мире, а уж тех, кто вырос в семьях влиятельных аристократов и подавно. Вы никогда не хотели найти своих настоящих родителей? Я нашел уже давно. Пожал плечами Райн. «Мать погибла при моем рождении, а у отца другая семья и другой сын, рожденный чистокровным темным эльфом. Я там не нужен, мне не место в том народе». «Как же так?» «С меня все веселье, как рукой сняло». А вот Райн рассказывал грустную историю с улыбкой, словно это произошло вовсе не с ним. «Вы говорили с отцом?» Нет, он даже не знает, что я приходил. Всё, Алиса, не время обсуждать мою жизнь. Идём танцевать. Но вы всё же стали обсуждать. Хитро прищурившись, взглянула на мужчину. И мне очень приятно, что вы посвятили меня в вашу жизнь. Хм, действительно. Господин Догрус задумчиво почесал подбородок. Что-то я разболтался. Фредь такого не будет. «Очень жаль». Я подскочила на ноги, собираясь силами на очередной канкан. -кан. Но музыкант вдруг заиграл спокойную мелодию. Райан привлёк меня к себе слишком близко и шепнул на ухо. «А вот это и есть тройка, которую тебе предстоит танцевать на брачном балу. Ты должна выучить каждый па безупречно» потому что потенциальные женихи будут смотреть именно на то, как ты двигаешься. Я вовремя прикусила язык, едва не сказав, что чихать хотела на женихов, и просто улыбнулась. «Вы правы, пластика девушки очень важна для будущего мужа». Понял, Райн мой завуалированный намек или нет, не знаю. Но отчего то так сильно стиснул мою талию и прижал меня к себе, что я каждой своей клеточкой ощущала тепло его тела. «А разве во время танца между нами не должно быть дистанции?» «Между нами? Нет», – уклончиво ответил мужчина и закружил меня, придерживая одной рукой за талию, другой за плечо. Танец чем-то походил на знакомый мне вальс, так что проблем не было. Спасибо бесконечным зимним вечерам в деревне, когда заняться было нечем а по телевизору шло шоу про бальные танцы. Не сказать, что я выучила каждое движение, но ноги Райну не оттоптала, и на том спасибо. К тому же Ройка все же немного отличалась от вальса. «Ты уверенно двигаешься», — задумчиво произнес мужчина. «Бабушка научила». Не моргнув глазом, солгала я. «Не помню, чтобы госпожа Боон увлекалась бальными танцами». «Вы знали ее в молодости?» – хохотнула я. «Разумеется, нет. Но твоя бабушка всю жизнь прожила в Русалочьем, и дальше из Женева не выезжала». Меня резко наклонили назад, и с моих губ сорвался вздох. Мужчина замер всего на секунду, но этого было достаточно, чтобы я заметила его изучающий взгляд, блуждающий по моему лицу. «Не расслабляйся, Алиса. Райан включил в себе журналиста. Одно лишнее слово и каюк твоей легенде», — кричал мой внутренний голос, но я отмахивалась. «Незачем портить такой замечательный вечер глупыми подозрениями. Вы плохо знали мою бабушку», — ответила я, и мужчина вновь прижал меня к себе. Мелодия закончилась, но Райан не спешил убирать руки. Наши лица были близко друг к другу, и мой взгляд невольно упал на его губы. Тонкие, чувственные. Сейчас они изгибались в легкой полуулыбке, что вызывало во мне какие-то непонятные чувства. «Возможно, но мне кажется, что сумел достаточно узнать именно тебя», ответил господин Догрус, как-то слишком многозначительно взглянув мне в глаза. На меня накатила паника. Мне показалось, что Райн что-то знает или догадывается, но сообщать об этом не спешит. Я должна быть осторожнее, чтобы не проколоться, а для этого наше общение с Райаном придется прекратить. Или хотя бы снизить до минимума. Думаю, уроки танцев мне не нужны. Я отстранилась от мужчины не без сожаления. Доброй ночи, господин Догрус. Алиса! К нам подскочила запыхавшаяся мистерия. Глаза ее сияли счастьем, лицо светилось от восторга, и женщина не переставала улыбаться. «Это лучший день в моей жизни!» «То есть день нашей свадьбы не был лучшим!» Театрально вздохнул веник заключая супругу в объятия. Райн кивнул мне и, попрощавшись с моими друзьями, ушел к своему экипажу. Я с грустью проводила мужчину взглядом, и обернулась к Кикиморе и Венику. «Вот видишь, ты зря переживала. Совсем никому нет дела до того, что ты на праздновании, поэтому выходи из дома почаще». «Я постараюсь», – неуверенно произнесла мистерия. «Нам, наверное, пора. Веник, помоги мне занести стол». А Алиса уберет тарелки. Супруги перенесли стол с улицы на кухню, пожелали мне добрых снов и ушли домой. Я проводила их взглядом через окно, заметила, что уже многие соседи разошлись по своим жилищам, но столы, уже почти пустые, все еще оставались на улице. Экипаж Райна тоже еще стоял у дороги. А в окнах издательства можно было увидеть слабый огонек от свечи. Интересно, почему мужчина не поехал домой? Или все же уедет, но позже? «Да какая мне разница вообще?» – проворчала, задёрнув занавеску поплотнее. Тарелки оставила на столе, не хотелось убираться и мыть посуду прямо сейчас, и отправилась в спальню. Сон – вот лучшее средство от навязчивых мыслей о журналисте. Заснуть удалось достаточно быстро, из-за усталости. На утро ноги гудели, икроножные мышцы болели так сильно что я, едва встав с кровати, свалилась на пол кулем «Дурацкие танцы!» Простонала, поднимаясь. «Теперь дня два будет сложно передвигаться». Входная дверь содрогнулась от стука. Мне пришлось быстро одеваться и спешить вниз, потому что внезапный гость не унимался. «Добрый день!» На пороге стояла улыбчивая женщина в строгом сером платье. Кучерявые рыжие волосы были убраны под маленькую фетровую шляпку, а руки женщины были обтянуты перчатками из мягкой белой кожи. За воротами стоял экипаж с двумя белоснежными лошадьми, а искусно сделанная карета искрилась серебром в солнечных лучах. «Здравствуйте!» — пролепетала я, мысленно прикидывая, кто бы это мог быть. «Еще одна мама?» Что-то мне не нравятся такие утренние визиты незнакомцев. «Меня зовут Лирия. Я помощница леди Пирел. Госпожа просит вас приготовить что-то из ваших необычных десертов к ее дню рождения». «Леди Пирел. Я перекатила на языке незнакомое имя, а потом вспомнила ту аристократку с площади в городе. «Ах, вот как зовут ту красавицу!» Но тут же в моей голове всплыли слова Миреллы. Он ухаживал одно время за леди Пирелл, но у них так ничего и не вышло. Молоденькая герцогиня тогда страдала долго, а этому хоть бы что. Как писал свои статейки, так и продолжил писать. Девица мучилась долго, а потом и выскочила замуж за первого встречного. «Бывшая Райна Догруса, значит». Так вот, почему она не хотела приезжать сама. Я, мысленно фыркнув, пригласила Лирию в дом. Проводила женщину на кухню, где она очень скрупулезно принялась все осматривать. Но потом, вздохнув, сказала. «Что ж, надеюсь, ваши кулинарные способности неплохи. На дне рождения леди Пирел будут влиятельные люди. И если что-то пойдет не так...» Лирия поджала губы, безмолвно давая понять, что мою кофейню прикроют раньше, чем я ее открою. «Не беспокойтесь, все будет в лучшем виде. А теперь давайте обсудим заказ. Насколько человек нужны десерты?» «Сорок три. Что именно вы хотели бы заказать?» «У вас большой выбор?» заинтересованно спросила женщина. Я иронично подумала, что леди Пирел подойдет и первая попавшаяся, но потом сама же себя отругала за вспышку ревности. Этого еще не хватало. И вообще, Пирел милая девушка, к тому же замужняя. Какая мне разница, что у них было с Райном. Выбор и правда очень большой, но боюсь вы не знакомы ни с одним названием, поэтому постараюсь описать десерты по составу. Я предложила эклеры, пирожные корзинки с фруктами, сметанный торт из крекеров с апельсинами, пирог «Зебру», шоколадное пролине. Пирог с вареньем предлагать не стала, решив, что он слишком прост для высшего общества. Мы больше часа обсуждали каждый из предложенных мной вариантов, и с каждым моим описанием Лирия начинала выглядеть все растеряннее. «Вижу, вы и правда хороший кондитер» устало произнесла она. «Давайте так. Вы приготовите на свой вкус, но чтобы это было не с шоколадом. Леди Пирел очень любит шоколад, но, боюсь, он ей уже наскучил. И не кексы, главное, не кексы. Оплачу сразу». Лирия полезла в свою маленькую сумочку, обшитую синим бархатом, но я ее остановила. «Оплатите после того, как заберете заказ» и убедитесь, что с ним всё в порядке. Наверное, я зря так поступила, но это был мой первый клиент, и испортить свою репутацию мне не хотелось. Вдруг Лире действительно не понравится то, что я приготовлю? Вернуть деньги, конечно, не проблема, но доверие будет потеряно навсегда. Проводила женщину и вернулась на кухню. Чувствовала себя ужасно взволнованно. И еще долгое время пыталась придумать, что именно буду печь. День рождения Пирел через два дня. Времени хватит, но не стоит забывать, что у меня еще уроки этикета с Райном и уроки магии с Сантером. Вот почему-то обучение этикету я ждала с особым нетерпением, словно он пригодится мне в жизни больше, нежели бытовая магия. На кухне было как-то душно. Я подошла к окну, отдернула занавеску, чтобы распахнуть форточку. Да так и застыла, открыв рот в немом удивлении.